Глава 17 Опершись на черенок лопаты, Алибаба разглядывал столпившихся под окнами башни людей. Они образовали неплотный кружок вокруг клумбы. В середине на корточках сидела девица в синей куртке-спецовке и акушерских перчатках. Если бы не ноябрьский холод и мокрый снег, могло почудиться, что работница треста озеленения сажает лютики-цветочки. Компания состояла из мужчин в темном. Один из них, непрестанно кивая, что-то быстро записывал на листке, подложив под него плотный журнал. Что случилось? взволнованно поинтересовалась Дора у дворника. Что за люди? Стреляли. Стреляли? На лице изумленная настороженность. В кого? Наши, ваши! Туманно пояснила ли баба, закинул на плечо лопату, словно винтовку, и побрел прочь. Хлопья валили все гуще, белой стеной ограждая Дору от мира вокруг. Сквозь снежную пелену она спешила к главному входу. Белый-красный фургон скорый при входе добавил смутной тревоги. Не иначе произошло что-то ужасное, но в холле обнаружился лишь распластанный на диване Пшонкин, с перевязанной головой и задранной голой ногой, торчащей из разорванной штанины. Два небольших кровавых пятна на бедре, казалось, не сильно его тревожили. «Вот, подстрелили!» Гордо и даже самодовольно заявил он, так, будто это вовсе не раны, а ордена. Толстая фельдшерица уже закончила накладывать повязку и закрывала чемоданчик. Толстая фельдшерица уже закончила накладывать повязку и закрывала чемоданчик. Пшонкин опустил ногу. Парень в голубой форме медика помог ему встать и хотел было подставить для опоры свое ничтожное тело, но вовремя передумал. Парень в голубой форме медика помог ему встать и хотел было подставить для опоры свое ничтожное тело, но вовремя передумал. Масса майора, обрушенная на хрупкие плечи и тонкую шею медбрата, грозила раздавить его как куренка, Да и пострадавший, боясь изувечить спасителя, отмахнулся от его помощи и сам поковырял к выходу. «Пипец!» — донеслось из-за спины. Обернувшись, Дора увидела сменщицу Люсю, невероятно взвинченную и бледную. «Представляешь, что случилось?» Она рассеянно опустилась в кресло. Стараясь унять дрожь, обхватила предплечья, скрестила ноги, но ее продолжало мелко потряхивать. Снова вскочила и опять села. «Нас чуть не убили! Нас чуть не убили! Нас чуть не убили!» «Кого нас? Да что тут у вас произошло? Снежана меня из дома выдернула, обещала уволить, если не приеду. Пшонкина кто подстрелил?» Дора опустилась рядом, стиснула холодные Люськины пальцы в своих жарких ладонях. встревоженно уставилась на нее, ожидая ответа. «Ну, говори же!» Короче, ты ушла, а мне звонит Снежана. Говорит, приедет шмыринский сынок смотреть квартиру. Ты ему ключи выдай и проводи. Она вроде задерживается, не успевает. Приехал он, значит. Я ему ключи и сама веду к лифту. Стоим, ждем. И вдруг, я даже не поняла, откуда, на нас летит мужик, а за ним еще двое, и начинается пальба. Я падаю, Пшонкин рядом, на этого самого шмырина. Все. Я в шоке, Пшонкин в кровище, этот лежит под ним, стонет. Пипец, думала, всех замочили. Ребята с Центрального прибежали, вызвали полицию, скорую, меня уже допросили. А я нифига не видела. Я спиной стояла, а потом упала. Снежана примчалась, глаза выпучила и на меня орать, будто я разборки со стрельбой устроила. — А кто? Люська высвободила руку и удивленно взглянула на Дору. «Я откуда знаю? Спроси ментов. Они на газоне пули собирают. Ребята сказали, чучмеки чего-то не поделили. Но обошлось без жертв. Пшонкина я видела, увезли. А Шмырин где?» «А Шмырин еще раньше. Ему Пшонкин ребра сломал, когда тушей накрыл. Но зато живой. А у майора пулевые в мягкие ткани. И башкой шарахнулся об пол. Короче, Пшонкин герой, а меня Снежана обещала уволить». Люська снова встала. «Чего ты меня знобит?» «Пойдем, у меня есть валерьянка, я тебе накапаю», ласковым шепотом предложила Дора, и Люська поплыла за ней послушной тенью, бормоча что-то бессвязно и жалобно. Позже в будуаре, разложив на столе бумаги, красноносый сморозоследователь вынюхивал, не водит ли Айседора знакомств со смуглыми парнями в комбинезонах. Не замечала ли она чего подозрительного? Всякий раз, когда он подавался вперед, ближе к собеседнице, стараясь придать разговору более доверительный характер, дура ощущала резкий запах пота и перепревшего в желудке чеснока, но, подавив себе рвотные позывы, лишь кротко улыбалась и качала головой. «Нет, не знаю, не замечала». Больше всего она боялась, что афера с проверкой на взрывоопасность гастарбайтерских ладошек всплывет и потопит их с Пшонкиным самым беспощадным образом. Минимум их могут привлечь за самоуправство, а максимум, об этом и думать не хотелось. Алпамыс с товарищами могут их запросто подвести под сугундер. Могут их запросто подвести под сугундер. «Одна надежда, что без переводчика их не сможет понять даже этот ушлый красноносый сыскарь». Если от полицейского она отделалась легким испугом, то Снежана Сергеевна была до того разгневана, что смогла сдвинуть брови. Две параллельные морщинки на ее фарфоровой маске испугали нешуточно не только обеих консьержек, но и взвод охраны во главе с Пучеглазом Серегой». Оправдываясь, он взволнованно дергал головой и скалил желтые лопаты зубов. Чистый шаг. Изрядно выпаров подчиненных словами, королева башни распустила всех, а некоторых в первую очередь осла Серегу уволила, но об этом проштрафившаяся команда горе-охранников узнала позже. Единственным, кому вся эта криминальная полудрама пошла на пользу, оказался Пшонкин. Тут уж депутат Госдумы расстарался, за сыночка своего отплатил палатой люкс с букетом на тумбочке, пятиразовым питанием и медсестрой, будто сошедшей с экрана фильмов для взрослых. Пшонкин пролежал бы там с удовольствием и месяц, созерцая аппетитные прелести медички и особо возбуждаясь от капельницы. Прицеливаясь, улыбчивая Оксана склонялась над синеватой веной, и тогда Пшонкину открывалась необъятная панорама ее грудей, что бодрило неимоверно. Может, оттого он быстро пошел на поправку, а может, просто люкс был проплачен всего на трое суток, по истечении которых его попросили на выход с вещами. И тут началась у майора-охранника «Жизнь удивительная». наполненная не предвыборными кворумами бабок на скамейках, а бесконечно насыщенная залами, трибунами и президиумами, где Пшонкин занимал почетное место, практически породнившись и с нашей партией, и с ее лидером, господином на все времена Викентием Викентичем Шмыриным. Новый статус члена нашей партии и личного друга ее лидера изменил и внешность, и самооценку, Теперь охранник, все еще стоявший на страже золотой иглы, выглядел не затурканным барбосом при злобной хозяйке, а вполне себе вальяжным котом, знающим себе цену. Наслышанные о его геройском поступке, хозяева элитной недвижимости предложили через Снежану Сергеевну сделать Пшонкина самым главным командиром в их охранной команде. Но тот отказался, вроде как не имеющий карьерных амбиций. На самом деле амбиции Пшонкина зашкаливали, вот только лежали в совершенно другой плоскости, вернее вертикали, вертикали власти. С некоторых пор в голове отставного майора поселилась грандиозная идея – стать непосредним человеком в нашей партии, а дальше в теплом бежевом кресле депутата вершить судьбы страны и народа. так сказать, сильно приспичило Пшонкину сходить во власть по-большому. Счету, конечно. Присматривался Пшонкин, прислушивался, даже разглядывал через очки жизнь депутатскую и сделал для себя удивительно простой и судьбоносный вывод. Чтобы иметь ботинки от Берлутти, а костюмы от Бриони, нужно всего лишь говорить то, что хотят от тебя услышать. Пшонкин стал прилежным учеником своего наставника. И не удивляло его уже, что у этого Данка с сердцем пламенеющим за народ имеется собственный самолет, пароход и завод. Да не один. А чтобы не смущать электорат, все оформлено на барбадосскую бабушку. И как-то сразу стали берцы пшонкинские жать да мозолить его за скорузлые ступни. как-то сразу захотелось отставному майору на Новый год на Бермуды, потому что окружающие шмырино-соратники непременно зимой на Мальдивы, а летом на красивенький остров где-нибудь в Европе, с белыми домиками, пальмами, с россыпью ароматных цветников и ласковыми прибоями на личных пляжах. Пшонкин ни разу не был за границей. Бывшие советские республики он таковой не считал. Даже в нищей Болгарии не заимел своих апартаментов, а это уже было и вовсе неприлично. Типа Пшонкин по жизни лох и неудачник. Еще и идейный борец за счетчики. Эки дурило. Так ему и намекали в приватных компаниях продвинутые помощники помоложе, которых Пшонкин уже успел заподозрить в любви не только к дорогим костюмам, но и к дорого обходящимся им приятелям. Педерастов майор, разумеется, презирал в силу традиционного воспитания, но светский гуманизм, со временем мутировавший в толерантность, трубил во все концы света. Это вариант нормы. Сладких, пахучих, напомаженных эфебов таскал за собой Шмырина везде. И в мир, и в пир, и в добрые люди. А еще с большим удовольствием в римские термы и в отечественные парные. Бордовый Пшонкин там был явно не к месту. Пузо, щеки и усы сильно выделялись на эротичном фоне античных атлетов и юношей-былинок. Противно было Пшонкину. Но для дела и потерпеть можно. Сперва он конфузился, глядя на весь этот садом с Гаморой, а после просто не обращал внимания на всякие поглаживания, шлепки и улыбочки — Намылит рожу и сидит сычом, по бокам себя веником хлещет, от стыда пивом давится. Так окончательно и не распознал, за кого Шмырин, за голубых или за красных. Очень хотелось верить, что за народ. За красных, значит. С тех пор, как Пшонкин своим телом прикрыл Шмыринского сынка, особый почет и уважение сыскал со стороны патрона. Приблизил его к себе депутат и с отпрыском познакомил. Парень ему понравился. Скромный, вежливый. Ботан-ботаныч. Кудрявый и вечно растрепанный, как дворовая болонка. Кудрявый и вечно растрепанный, как дворовая болонка. Теории струн увлеченный. Что за струны, Пшонкин не уточнял. Решил, что парень в консерватории учится. Может, скрипка, а может, гусли. Оказалось, физик теоретик по струнам, о как. С тех пор его Пшонкин зауважал мировой парень, всякий раз, встречая, нахваливал он Доре своего внезапного крестника, заселившегося раньше всех. Хоть и было строго настрого запрещено по инструкции вступать в контакты с жильцами, но личное рукопожатие, рассеянное и мягкое, стало для них ритуалом. «Да, хороший малец. Правда, странноватый немного, да и имя нелепое — Андрос». Так был удивлен майор его именем, что спросил, откуда такое сокровище. Оказалось, зачали мальчика на острове греческом, а вот в честь острова и назвали. Пшонхин, конечно, помычал глубокомысленно, оценивая родительскую оригинальность, а про себя усмехнулся. «И вот и папа с мамой и на заячьем острове состряпали». Страшно подумать, как бы сейчас звали Пшонкина, будь у его предков побогаче воображения. Однако время визита депутата Госдумы шмырено истекло, и он отчалил в столицу, напоследок предложив майору возглавить его избирательный штаб на месте. Пшонкин подумал-подумал и согласился. Осталось доработать положенное по закону в статусе охранника, а дальше, а дальше его будут узнавать». Но отставной майор пока не решил, как — просто узнавать или по добрым делам. Что-то мне, друг Пшонкин, взгрустнулось. Дора разливала кипяток в белые фаянсовые кружки, купленные недавно в гипермаркете на распродаже по 9 рублей за штуку. Пшонкину досталось с президентом, Доре — с премьером. К чаю вытащила из загашника прозрачную коробку печенья-соблазн, уселась напротив майора, надкусила сдобную завитушку и томно проворковала. — Привыкла я к тебе. Возьму-то хламона какого-нибудь деревенского, или того хуже, узбека. Дору от собственных догадок аж передернула. Она развернула обжигающе горячую чашку, чтобы взять за ручку, и поднесла к губам. — Не, не возьмут. Пригубив кипятку с заваркой и огладив усы, твердо возразил охранник и тут же опять полез сами в чай. «Я бы и сама ушла, да некуда», — обреченно добавила собеседница, прожевывая пятую сахарную завитушку. «Сил уже нет терпеть унижение и раболепствовать перед драконшей, вечные придирки, упреки. Вот взяла бы и бросила все сегодня же. Я тебе завидую, Пшонкин. Теперь ты сам себе голова». «Может, и президентом станешь», — кивнул на кружку с черным оттиском первого лица государства и четкой надписью под ним «Да врут они все», из которой сейчас мелко прихлебывал майор, щурясь от отчаянного пара. Пшонкин доел рассыпчатый завиток, быстрым движением смахнул манжет из усов сахарной крошки и отодвинул чашку. «Президентом вряд ли», — начал, похлопывая себя по многочисленным карманам форменной куртки, пытаясь что-то отыскать. Маленький гребешок обнаружился в заднем брючном, а вот в Госдуме обосноваться мы слишком есть. Пшонкин зачесал назад остатки шевелюры и прошелся по усам. Я человек свободный, дунул он меж зубчиков и отправил расческу назад в карман, семьей необремененной, на работу времени навалом. На работы времени навалом. Чем тут кроссворды решать? Пойду лучше законы писать. Не глупее олимпийских чемпионов каких-нибудь. Уотергейт с полтергейстом не путаю. Образование имею высшее, военное. Не пью, не курю. Герой и натурал. Тут Пшонкин запнулся, игриво глянув на раскрасневшуюся от обжигающего чая Ассидору. «Ты б за меня пошла?» «Только голосовать!» — отшутилась Дора и ловкими пальцами поправила упавшую на глаза прятку, все же слегка смутившись. «Ты как скажешь, Пшонкин, непонятно, всерьез или прикалываешься? У тебя ж гипертония, зачем тебе жена?» Она подхватила чашки и понесла к раковине. «Ну, это я сейчас незавидный. А как стану в столице жить, так и обзавидуешься. А здоровье — дело переменное. Сегодня вроде черепахи, а завтра орлом взмоешь». Пшонкин поднялся и шагнул за спину Дори. Пахло от нее сладко, призывно. Вдыхая, весь в неге и накатившем желании, он прикрыл глаза и, неожиданно расхрабрившись, нежно обнял за талию, прижав к налитому животу. «Не шали Пшонкин», не оборачиваясь, погрозил ему намыленной губкой. «Я другого люблю», — добавила твердо, не прерывая гигиенического процесса. «Такого отставной майор не ожидал». На лице промелькнуло досадливое удивление, мол, предъявил билет, а место его уже занято. Пришлось позорно капитулировать, как гроссмейстеру О'Бендеру, перед васюкинскими любителями шахмат. «И кто он?» — поинтересовался недовольно и даже обиженно. «Кто? Кто? Клоун Шапито!» — любуясь на себя в зеркало, передразнило, вытирая руки бумажным полотенцем. «Фредди зовут, только я его ни разу не видела». и не знаю, увижу или нет. Дора метко кинула бумажный комок в корзинку для мусора, поправила бейдж на груди, переобула тапочки на туфли и кулачком ласково ткнула в пузо охранника, стоявшего на пути бессмысленным монументом. «Пошли работать, господин без пяти минут депутат. Полдник окончен». Обескураженный Пшонкин нехотя уступил дорогу. Все-таки интерес его был не шуточный. «Баба-то ладная». Думала, что ничья, а оказалось, уже какой-то клоун пристроился. «Ну да ничего, еще станцуем на бурдешафте в бальных лаковых штиблетах». Полируя взглядом удаляющийся круглый дорин зад, обтянутый лиловым трикотажем, успокоил себя отставной майор и отправился дорабатывать свой последний день в статусе беспонтового охранника чужого имущества.